когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы до достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать. Мы же, одевши пышно куклу, Будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам. Все упадут ниц, и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоей священную особую. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты до возвращения своего поручить их тому, кому более всего доверяешь. И не излишнее было бы, если бы выбор твой в таком важном случае пал на человека достойного, с почтенную бородою, коей длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо великий государь, «Непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду, как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия». После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду. «У тебя довольно пылкое воображение», — сказал Калиф, «и если бы я был более горд, Кто бы употребил твои советы, но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан. Мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылет из серебра, другие, что я скован из золота, что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь немалого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет-нет, выдумайте другое средство – а это столь сурово, что я по любви своей к моим мусульманам никогда его не употреблю». Тогда Аслашит, первый по дурсане, разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал. «Но, любезный читатель, позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен». Аслашид еще за 300 лет до своего рождения предназначен был играть «Не последнее лицо в диване», ибо он был из потомков Магомета, и белая челма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую челму, дающую право на такие выгоды, а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую челму. Но Аслашид был верный мусульманин. Он, не исследуя своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую челму и произнести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды её, он ставил правилом проживать свои сокровища, как истинный мусульманин. А Слашид имел у себя прекрасный сираль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного мусульманина очень легко вообразить, как в одну ночь, Льзя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может со всей своей скоростью пролететь в 500 тысяч лет и иметь еще довольно досугу понаделать на все исторические замечания. Словом, Аслашид верил всему и с удивительной способностью.